Дин Коновский, биолог, заметил, что у людей, которые не лусеют, в кожной ткани содержится то же самое нуклиновое соединение, что и у нелусеющей усконосной обезьяны. Эта субстанция, названная обезьянним гормоном, оказалась эффективным средством против облусения. В Европе гормональную мазь 3 года назад стала выпускать швейцарская фирма по американской лицензии в Цюрихе. Швейцарцы вида измерили препарат таким образом, что он стал более действенным, но и более восприимчивым к теплу, так как от которого он быстро разлагается. Под влиянием солнечных лучей гормон меняет химическую структуру и способен при реакции с литалином превратиться в депрессант. Препараты экс доктора Дюнана однако вызывают отравление лишь в больших дозах. Литалин присутствует в крови у тех, кто его принимает. Гормон же применяют наружно в виде мази с примесью геауронидазы, что облегчает проникновение лекарства через кожу в кровеносные сосуды. На что бы в таком случае произошло отравление с психотическим эффектом, требуется втирать в кожу едва ли не 200 г гормональной мази в сутки и принимать более чем максимальные дозы риталина. Катализатором, в миллион раз усиливающим действие депрессанта, является соединение цианидов с серой роданиды. Три буквы трихимических символа C N S это ключ к решению загадки. Цианиды содержатся в миндале. Они-то и придают ему характерный горьковато-привкус. Кандиерские фабрики в Неаполе, выпускающие жареный миндаль, страдали от возсилья тараканов. Для дезинфекции кондитеры применяли препарат, содержащий серу. Её частицы проникали в эмульсию, в которую погружали миндаль перед посадкой в печь. Это не давало никакого эффекта, пока температура в печи оставалась невысокой. Только при превышении температуры карамелизации сахара Сиомиды миндаля соединялись с серой, превращаясь в родам. Но даже родам, попав в организм, сам по себе еще не служит эффективным катализатором превращения вещества Х. Среди реагентов должны находиться свободные сернистые ионы. Такие ионы в виде сульфатов и сульфитов поставляли лечебные ванны текст погибал тот, кто употреблял гормональную мазь риталин, принимал северо-городные ванны и в придачу лакомился миндалём, по-неаполитански жаренным в сахаре. Роданиды катализировали реакцию в присутствии столь ничтожных количеств, что обнаружить их можно было только с помощью хроматографии. Причина неосознанного самоубийства была лакомством. Тот, кто не мог есть сладости из-за диабета или не любил их, уцелел. Швейцарская разновидность мази продавалась по всей Европе последние два года, поэтому раньше подобных несчастных случаев не происходило. В Америке их не было, поскольку там продавался препарат Пфицера, не разлагавшийся в тепле так быстро, как европейский. Женщины не пользовались этой мазью, поэтому их и не было в числе жертв. Несчастный прок угодил в ловушку другим путем. Он не высел и не нуждался в гормонах. Не бывал на пляже, не принимал сероводородных ванн, но ионы серы проникли в кровь из вдыхаемых в фотолаборатории испарений сульфидного проявителя, а иторин он принимал против сонливости, а соединение X приподнялся ему с разбитыми очками доктор Дюнан освещённый и терпеливый доктор, растирая в ступке каждый клочок, каждую щепотку пыли из мастерской прокоя, делая вытяжки из санеры переборки и шлифовальной крошки, не знал, что из-кома это единственное вещество находится метрах в 4 над его головой, в виде кулька, засахаренного миндалём, в ящике старого комода. Индар обнаруженный на столе рядом с моими каракулями, открыл химикам барка глаза, послужил недостающим звеном